Глава 5 Саша повернула ключ, врученный ей водителем, в замке массивной двери старого палацу в самом центре Равенны. Водитель с багажом поднялся вместе с ней по широкой лестнице с лепниной на стенах и высоком потолке. На каждом этаже было по две двери, разделенных широким фойе. Нужные апартаменты находились на втором этаже, вернее, если по российским правилам, то на третьем. Снова повернулся в замке ключ, и тут же щелкнул замок противоположной двери, высунулась голова пожилой сеньоры. Увидев форму карабинера, она быстренько убралась обратно, а Саша и Карло, водитель полковника, переглянулись и хихикнули. Карло тут же покраснел от своей фривольности, поставил Сашин чемодан на пол, спросил, не надо ли чего еще, отдал честь и сбежал. Девушка осталась одна в своем новом доме. Бросив чемодан у двери, Саша осторожно прошла по мозаичному полу широкого коридора. Она открывала одну дверь за другой, заходила в комнаты, осматривалась. Девушка любила старинную обстановку гораздо больше современной, но при этом боялась затхлости. Этой квартире затхлость явно не грозила. Высокие двойные двери распахнулись сначала в кухню с современным оборудованием, включающим и вытяжку, и микроволновку. Широкие окна с деревянными ставнями выходили на узкую улочку, И Саша пожалела, что пришла осень. Как хорошо было бы сидеть здесь с распахнутыми окнами, слушать пение птиц и ужинать теплым летним вечером. Окно ванной открывалось в сад, туда же выходило и окно спальни. Вторая спальня, поменьше, была устроена с противоположной стороны, Еще одни двери открывались в просторную гостиную с лепниной на потолке, массивным дубовым столом, мягкой зоной с креслами и диваном, и даже камином. Все смотрелось солидным, с намеком на старину, но благодаря широким окнам на обе стороны здания апартамент был светлым и полным воздуха. «Шоп я так жил!» – вздохнула Саша, радуясь, что проведет месяц в таком приятном доме. Она распаковала вещи в маленькой спаленке и плюхнулась на диван в гостиной, сразу забив в интернет убийство флорентийского аристократа. Информации было очень много, новость еще свежа, и девушке оставалось только открывать один сайт за другим. В большинстве своем они повторяли друг друга. Саша хорошо знала флорентийскую улицу Делла-Винья-Нуова в двух шагах от моста Карая. Здесь две улицы сходились к небольшой площади с резным фасадом дворца со старинной лоджией с темными колоннами. Днем здесь проходит множество народа, а в сумерках улица пустынна. Лишь свет из окон старых дворцов отражается на булыжных мостовых. Пробегая здесь днем, Туристы вряд ли представляют, какие сокровища скрыты за серо-коричневыми фасадами и окнами плотно прикрытыми ставнями. Здесь, во дворцах, живут потомки старинных семей, столетиями хорошо знакомых друг с другом: Ручелае, России дель Турко, Тебальдучи, Фрескобальди, редко показываясь на улице и проводя свое время между выставками, дорогими ресторанами, дворянскими тусовками. Название улицы по иронии судьбы перекликалось с убийством критика. Виа де Лавинья Нова, улица Новой Лозы. На третьем этаже старинного палаца Ручелаи и был найден убитым владелец шикарных апартаментов граф Альвизи Никулис Дверобьянтия. Граф был известной личностью во Флоренции. Родившийся в 1945 году, аристократ был женат на красивой американской модели, родившей ему троих дочерей, но развелся много лет назад. С тех пор он не женился, но был замечен в многочисленных романах с наследницами богатых американских семей и итальянскими аристократками. До 1980 года он был директором итальянского отделения аукционного дома Сотбис. Оставив должность, превратился в известного эксперта в области искусства и посвятил свою жизнь трем своим страстям – музыке, картинам и вину. Как и в случае с критиком Торре Падула, его нашла уборщица, приходившая дважды в неделю. Удивившись утром, что дверь в апартаменты открыта, она зашла и увидела своего работодателя в луже крови в углу гостиной. Он был накрыт сорванной занавеской, все вещи были разбросаны, все ящики старинных бюро выворочены и бумаги валялись по всей комнате, экран ноутбука разбит. Тем не менее, как установили карабинеры, в доме ничего не пропало. Ни дорогие картины, ни деньги, ни кредитные карты. Граф был забит длинным тяжелым предметом, возможно, тростью, но в квартире ее не обнаружено. Окровавленные отпечатки пальцев на занавеске не дали совпадений. Судебный медик установил, что убийство было совершено примерно сутки назад. Вот только соседи слышали, как граф играл Баха на рояле, что делал каждый вечер, а значит, прошлым вечером граф должен был быть жив. Правда, играл он очень неуверенно. Совсем не так, как играл до сих пор. Граф был настоящим виртуозом. Карабинеры предположили, что убийца таким образом обеспечил себе алиби. Но какие стальные нервы надо иметь, чтобы столько времени провести в апартаментах рядом с убитым и играть на рояле, не боясь быть застегнутым на месте преступления? Разбросанные вещи могли быть результатом поисков чего-то в квартире графа либо инсценировкой ограбления. Никто ничего не видел, не слышал. Вечером, перед тем, как на следующее утро обнаружили тело, Граф должен был присутствовать на заседании важного комитета по культурным ценностям Флоренции, но не явился и, ко всеобщему удивлению, даже не перезвонил. На звонки коллег не ответил. Судя по статьям, у карабинеров не было ни одной зацепки. Преступление окрестили таинственным убийством. Белитто мистериозу. По второму убийству информации нашлось меньше престарелый граф оказался более известной личностью, чем 50-летний ресторатор по имени Пьетро Ноттани. Его сын после развода навещал отца по выходным, иногда даже в сопровождении матери, потому что Пьетру, несмотря на расставание, сохранил хорошие отношения с женой. Именно его жена, по настоянию коллег покойного, взволнованных его отсутствием, отправилась к бывшему мужу. Она нашла Ноттани на полу в гостиной возле дивана, завернутым в ковер, в брюках и свитере. Судя по всему, он ждал гостя, потому что был одет не по-домашнему, а в кухне обнаружилось жаркое, которое ресторатор готовил в количестве, достаточном для двух-трех человек. Но жаркое подгорело, словно о нем забыли и выключили слишком поздно. Часть овощей лежала на доске, порезанная, но еще не использованная. Но Тани должен был знать нападавшего. Не было никаких следов взлома, он сам впустил гостя в дом. Ресторатор был убит множественными ударами тяжелым предметом, Все в квартире было перевернуто вверх дном, но, по словам жены, ничего не пропало. Пьетро Ноттани не только владел одним из самых дорогих ресторанов Равене. Он собирал произведения искусства, и одним из мотивов убийства предполагалась торговля произведениями искусства на черном рынке. Он был своим среди искусствоведов и реставраторов, а также собирал дорогие вина и входил в закрытые клубы любителей вина. И опять ни одной зацепки никто ничего не видел и не слышал. Саша посмотрела новости и о сегодняшнем убийстве. Они вышли на первые полосы газет. Даже ей было понятно, что убийства очень похожие. Журналисты писали, что критик Маура Торрепадула был найден уборщицей в гостиной своего дома. Он был одет по-домашнему и никуда не собирался уходить. На столе стояла открытая бутылка вина и два бокала, но отпечатков пальцев не было найдено. Тело критика лежало у камина, завернутое в ковер, а дом был весь перевернут, ящики столов и шкафов вывернуты, содержимое разбросано по квартире. Журналисты писали, что два из трех убийств произошли в юрисдикции провинции Равенна и, скорее всего, их все объединят в одно расследование под руководством полковника Скарфона, который, как всем известно, проявил себя с самой блестящей стороны в серьезных делах о трюфельных аферах и серийных убийствах, за что и был произведен досрочно высокий чин. Журналисты также намекали, что долго в Эмилии Румании и с карфоне не задержится, его ждет блестящая карьера, отмечали, что он разведен и ни с кем не помолвлен. «Ага», – сердито сказала вслух Саша. «Конечно, он поймал серийного убийцу. Как же? Без меня». Хотя в прошлый раз она была совершенно ни при чем. Вот разве что о психоаналитике напомнила. Но ведь это и оказалось ключом. А то, что не помолвлен, так оно и есть. Что уж тут расстраиваться? И судя по тому, что она опять вляпалась в историю, и не будет. Во всяком случае, не с ней. Она взглянула на часы и подскочила. В поисках информации об убийствах день подошел к концу. Вот что с ней не так? Другая бы уже навела уют, наготовила еды и ждала Николу. А она вообще забыла про ужин и даже вещи не распаковала. Пока Саша лихорадочно распихивала вещи по вешалкам и полкам, пришло сообщение от Никола. Он должен был приехать через полчаса. Вот ведь правильный человек. Позвонил, предупредил. И Саша рванула бегом на улицу в поисках ближайшего едального заведения. Как назло, улица, по которой она пошла, была полна всевозможных магазинов от Ифраше до местных шмоточных бутиков. Но ни одного кафе или ресторана на ней не было. Пришлось свернуть в переулок, потом в другой, и, наконец, к радости девушки, она выскочила на небольшую узкую улочку, где одно заведение сменяло другое. Она собиралась зайти в заведение, понравившееся вывеской «Антика Остерия", но тут увидела абсолютно подходящее и сразу очаровавшее ее название "Остерия дель темпо персо» (Остерия потерянного времени», и, понадеявшись, что это знак, намекающий на ее безалаберное поведение, а не на долгое ожидание блюд, влетела в ресторан. Меню не разочаровало, и Саша с радостью заказала любимые цветки цукини, запеченные сыром рикотта, тальятелле с белыми грибами на первое – куриную грудку в апельсинах и мёде на второе, и даже десерт – сицилийские канноли с ореховым и шоколадным муссом. Обошлось все это в кругленькую сумму, ведь заказала она на двоих, но деваться было некуда. Приготовили все довольно быстро, но к приезду Николу она, конечно, опоздала. Нагруженная пакетами с едой, она вышла на улицу, оплакивая свои финансы и… поняла, что не знает ни улицы, ни номера дома. «Ни такси заказать, ни пешком дойти». В кружении по переулкам она даже не представляла, в какую сторону идти. Пришлось звонить полковнику, который сначала долго смеялся, потом назвал адрес, и Саша заказала такси на улицу Джакома Маттеоти. «Овца! Ну какая же я овца?» Сокрушалась девушка, увидев, что здание находится за углом от главной площади города Дель Пополо, полный ресторанчиков. Никола тоже приехал с пакетами. «Даже если ты это уже купила, лишним не будет» сказал он, выгружая воду, вино, кофе и бутылку граппы. Саша, конечно, ничего такого не купила, даже не подумала. «Не зря, ох, не зря придумал Никола этот апартамент в равыне. Теперь он убедится, что жить со мной невозможно. Это не заехать в отель и поужинать в ресторане», – запечалилась она. Но повеселела, когда вся еда была разложена по тарелкам, вино разлито по бокалам, окна на узкую улицу распахнуты, и все оказалось таким, как ей и представлялось. «Я прочла в новостях, что возглавить расследование, скорее всего, поручат тебе». «Уже поручили. И я тому не рад. Во-первых, большая ответственность. Это резонансные дела. Во-вторых, большая занятость, и у меня будет мало свободного времени. Но что-нибудь придумаем», – подбодрил он погрустневшую Сашу. «Вот, кстати, завтра у меня совещание во Флоренции, и я предлагаю тебе поехать со мной. Правда, встать придется рано, но зато никаких проблем с транспортом, ты поедешь со мной. У тебя будет целый день в твоем любимом городе. Насчет обеда не обещаю, все зависит, как пойдут дела. Но домой вернемся вместе и поужинаем, почему бы и не во Флоренции.